Экспедиция наша опять собралась воедино. Вместе с тем близился самый конец путешествия, так как, согласно давнишнему плану, мы должны были теперь идти в Хотан, а затем вниз по Хотанской реке на Аксу и далее за шань в родные пределы. Несмотря на продолжительный отдых в окрестностях уазиса Ойтуграк, наши верблюды мало поправились. Вероятно, вследствие жары и докучливых насекомых Более пригодного пастбища не нашлось или его показать не хотели. Возле же деревни Ачан, где первоначально были оставлены наши верблюды, корм для них оказался вредным. а Несколько штук и сдохли, семеро плохих были проданы. Всего теперь у нас осталось тридцать девять верблюдов. Но уже не тех гигантов, с которыми мы пошли из кяхты. Наоборот, слабосильных и полубольных. Словом, таких, которые могли еще протащить облегченные вьюки по ровной местности до Тяньшаня, но не перевалить через названных хребет. Ввиду этого я отправил через Кашгар в Семеречи тамошнему военному губернатору Фриде письмо с просьбой выслать нам в Аксу в половине октября 40 свежих верблюдов. Пересортировка вьюков и разные мелочи по снаряжению задержали нас вчера еще на несколько дней. Да и спешить особенно не следовало, ибо по Хатанской реке, как туземцы единогласно уверяли, Идти почти невозможно ранее сентября, когда спадет окончательно летняя вода, полегчают жары и уменьшится тучи комаров. Наконец, 16 августа мы тронулись в путь. Почти все верблюды шли под вьюком, для казаков же наняты были дохота на верховые лошади. Местность вчера на протяжении сорока слишком верст до большого оазиса Сампула представляет пустыню, кое-где поросшую Тамарийском и совершенно безводную. Здесь ты Текликтак заслоняет собой снега Кырийского хребта, вода с которого течет или в Ашидарью, или в Юрункаш. Дорога сильно песчана, по ней хотя и можно проехать на колесах, но с большим трудом. Кое-где дорога эта обозначена вехами, на расстоянии же трех-четырех, местами двух верст, словом, как попало, поставлены, сделанные из сырцового кирпича, небольшие, сожжение четыре в основании каждой стороны фундамента и сожжение три высотой, пирамиды, называемые туземцами Патай. Эти Патай служат здесь мерой расстояния, взамен Таша. Кроме того, недалеко один от другого имеются станционные дворы Лянгер, состоящие из одной, двух саклей и колодца. В следующем вчера порядки Хальпет, от базара вчера 6,5 верст, Акин 5, Ришма 9, Быштуграк 6,5 верст, Ейльган 6,5, Акленгер 6, дол, уже в оазисе Ассампола 7 верст. В этих колодцах иногда до 50 футов глубиной воды мало, и она дурного вкуса. Впрочем, говорят, что в большие дожди вода иногда временно прибегает с текилик тага, как, например, в Ленгере Бэштуграк. На месте же Ленгера Ейльган, по словам туземцев, лет 35 тому назад стояла деревня, Из тридцати дворов при ней были пашни и сады. Вода приходила летом с Текелектага. Ныне эта вода не добегает, ибо русло речки занесено песком. Вправо от нашего пути сплошные сыпучие пески тянулись невдалеке. На окраине этих песков, в шести-семи верстах к северу от ленгера бэшт находятся, как говорят, следы древнего города Шерестан, о котором было упомянуто в девятой главе настоящей книги, Собственно, о Шерестане узнали мы в оазис Сампула, уже пройдя Баштуграг. Предание гласит, что этот город, основанный Сиявушханом, был весьма обширен и имел 24 ворот. При каждых из них стоял караул в тысячу человек. В середине города лежал огромный пруд. Вода проведена была, вероятно, из реки Юрункаш, орошающей поныне недалеко 15 верст отсюда находящийся оазис Сампула. Жители Шерестана были мочины, Наполовину «Огнепоклонники», наполовину «Веры Ноя». Время разорения этого города, как кажется, неизвестно. Оазис Сампула Вышеупомянутый оазис Сампула, куда мы пришли, миновав пустынную к западу от Чаа полосу, лежит при абсолютной высоте четыре с половиной тысяч футов на левом берегу реки Юрункаш, и весь орошается ее водой. Эта вода отведена от названной реки четырьмя большими арыками, которые выкопаны, вероятно, очень давно и ныне уже превратились в настоящие речки. Крайний из них к востоку называется Карасу и составляет в административном отношении границу описываемого оазиса, принадлежащего к ирийскому округу, с оазисом Юрункаш, который подчинен Хотану. По своей величине оазис Сампула самый обширный из всех до сих пор нами виденных. Он состоит из 15 властей Кент, Управляемых каждая особо Минбаши, все они подчинены одному хакиму. Отдельные волости имеют следующие названия – Дол, Лоб, Рахманпур, Хангуй, гапанова Нава, Джама, Чавак, Акчи, Гиджа, Кико, Безлия. Собственно, сампула, составляющая резиденцию местного хакима и заключающая в себе еще две волости – Алтын и Буя. Общее число жителей во всех властях простирается, как нам сообщали, до пяти с половиной тысяч семейств. Все это манчинцы, за исключением лишь властей Лоб и Хангуй. Первая лежит в восточной части оазиса Сампула, вторая занимает северо-восточный его угол. В первой из них, считающей 275 дворов, живут потомки беглецов разоренного города Лоб, Вторая, имеющая 130 дворов, населена по местному преданию потомками богатыря Рустем Дагестана. Те и другие ныне не отличаются от прочих уазисных мочинцев, в особенности лобцы. Между жителями Хангу еще попадаются даже нередко мужчины со светлыми волосами. Случайно мы видели здесь даже женщину-блондинку, но все-таки черный цвет волос преобладает. Легенда о происхождении жителей хангуи следующая. У Рустем Дагестана был сын. которого он оставил в нынешнем восточном Туркестане маленьким вместе с матерью, отправляясь куда-то в дальний поход. Прошли годы, ребенок вырос, делался юношей и занимался посевом дынь, которыми продовольствовался сам и кормил мать. Возвратившись после долгого отсутствия, Рустем Дагестан не мог разыскать оставленных жену и сына, лишь случай помог этому. Именно названный герой при одном из своих поисков – Встретил незнакомого юношу, с которым вздумывал ротоборствовать. Одолел его и хотел уже убить, как услышал мольбу побежденного, пощади сына Рустем Дагестана. Обрадованный отец признал таким образом своего сына, от которого впоследствии пошло многочисленное потомство, основавшееся на месте столь счастливой встречи. Место это сначала называлось Маган, позднее же переименовано в Хангуй. По приходе нашим в Сампула случилась довольно неприятная история, в которой главными виновниками, несомненно, были китайцы. Пострадавшим же явился местный Хаким. Вот как произошло все дело. Не доходя семи до описываемого оазиса, мы свернули от станции ак с большой дороги вправо, чтобы идти в поселение Хангуй, где, как нам давно уже говорили, живут рыжеволосые потомки Рустем Дагестана. Вскоре нас встретили Аксакау и другие старшины названной деревни и предложили Дастархан угощение из фруктов. Немного погодя приехал Хаким всего Сумпула и вызвался быть нашим вожаком. С ним мы прошли сначала несколько верст по дороге между разбросанными саклями, затем вдруг круто свернули вправо и двинулись на напрямик по указанию того же Хакима. Этот последний вскоре уехал вперед, оставив вместо себя нового проводника с которым нам пришлось идти не только по пустырям, но и через поля туземцев, засеянные кукурузой или клевером. Позади нашего каравана оставался широкий пояс истоптанного хлеба. Прекратить такое безобразие нельзя было, ибо не находилось годного места для бивуака. Жара же стояла страшная. Строго допрошенный вожак, а с ним и выехавший навстречу старшина откровенно теперь нам объяснили, что дело. Это не случайное, но умышленное со стороны Хакима получившего в свою очередь приказание от китайцев всеми силами дискредитировать нас в глазах туземцев. А чем же больше можно оскорбить земледельца-азиата, как не порча его излюбленного поля? Наконец, уже на окраине деревни Хангуй встретилось удобное для бивака местечко, и мы остановились. Сюда был тотчас вытребован виновный Хаким. Он начал отговариваться своей ошибкой и незнанием местности, что, конечно, был чистейший вздор, Ввиду необходимости действовать в подобном случае круто и показать как туземцам, так и китайцам, что мы можем за себя постоять, я приказал арестовать Хакима и его помощника Минбаши, умышленно сотворивших с нами подобную историю. Обоих их казаки привязали веревками к деревьям возле нашего бивуака, к арестованным приставлен был часовой с ружьем. В то же время велено было нашему переводчику и одному из местных старшин собрать у хозяев из топтанных полей сведения об их убытках. Часа через два сведения эти были доставлены, и потерпевшим заплачено».